оперся спиной на стену и блаженно закрыл глаза. Алексей немного помолчал, взялся было за чарку с медом, потом отставил ее в сторону и неожиданно выдал. «Я ведь тогда сам к тебе посвататься хотел, Аннушка, только фрола опередил». Никто не спросил когда, все было и так понятно, а мать коротко кивнула головой, будто знала о намерениях Алексея с самого начала. Ну а потом продолжил Алексей после паузы.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 Не довелось боярину Арсению на покой уйти, все в одночасье обрушилось. Началось с того, что прижали однажды нас сильного порога в половцы. Навалились такой толпой, что не то, что курцов защитить, самим не отбиться было. Боярина Арсения тяжело ранили, почти половину людей перебили. Хорошо, что хоть несколько ладей уже на воде были, пришлось все бросить и вместе с купцами вниз под Днепру уплывать.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 Год плохой выдался, корма на зиму мало запасли. Ходить в степь зимой мы и привычны были, так что прорвались. Треть народу в степи оставили, не столько отстрел половецкий, сколько от погоды. Два раза в буран попали. Но прорвались, пришли домой, а там... Алексей снова умолк, опрокинул в себя наполненную дедом чарку и задумался о чем-то, вертя посудину в руках. На лавке беспокойно заворочился сава. Отец подошел к нему, поправил одеяло, пригнувшись, погладил по голове, что-то пошептал на ухо. Ребенок успокоился. Не снимая руки с головы сына, Алексей присел на край лавки и продолжил рассказ. «Осенью, когда мы в тму обретались, половецкий набег был. Ни дома, ни деревенек, ни усадьбы боярина Арсения ничего не осталось. И семью свою не нашел. Спросить не у кого, кругом пустыня».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 что слыхал, дядь, корми?» Алексей, глядя на деда из подлобья мрачно ухмыльнулся. Даже сюда слава дошла. «Как не слыхать? Только я думал, что враг и все. Болтали, будто мономах где-то в дебрях велел диких людей с песьими головами наловить. Кормил их человечиной и на половцев натравливал. А вожака их псоглавцев как раз рудным воеводой и звали».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 Светлану и Савушку, боярский конюх Давыд Узда, успел от половца спасти. По жизни ему благодарен будут, и свечки за него в церкви ставить. Зажили вчетвером. Добыча-то у меня в руках хоть и не удержалась, но нашлось, на что хороший дом в пути вели купить, да хозяйство обустроить. И на прежнюю службу взяли, купцов у порогов охранять, сразу сотникам. Новый воевода-боярин Терентий Аввакумович, как узнал, кто я такой, обрадовался. Если, говорит, половцы узнают, что пороги сам рудный воевода бережет, за 40 верст мной обходить станут. Еще почти три года я там прослужил. Вроде бы все хорошо складываться опять начало. Боярин Терентий ко мне благоволил. Разрешил принять в сотню удальцов из моей ватаги. Детишки подрастали, Светлана уже в возраст входить начала.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 Передал тут нам похвальные слова, правда, не от великого князя, а от Ярополка Владимировича, старшего сына Мономаха, который в Переяславле княжил, и сам новый боярин почему-то не киевским оказался, а переяславским. Так что, думаю, весть об этом деле до князя Мономаха могла и вообще не дойти. Ну да, региональная элита урвала себе долю в контрабандном трафике, да еще и таможню под себя нагнула.